82. По пути Амос ненадолго заскочил в отдел полиции, чтобы взглянуть на один старый отчет. После этого они с Джеймисон поехали в офис доусон Enterprises, расположенный в одном из зданий в центре Лондона. "Зачем?" спросила Алекс. "Чтобы узнать то, что пока мы не знаем", загадочно ответствовал Деккер. Обоих провели в кабинет финансового директора фирмы Эбнера Крачфилда, маленького энергичного человека лет шестидесяти с решительными чертами лица и звучным голосом. Одет тот был в рубашку с расстегнутым воротом, с лаксой и надрайные мокасины с кисточками. "Просто ужас, что произошло с мистером Доусоном и мистером Маклеалоном", начал он. "Насколько я понимаю, вы работаете над этими делами?" Да, мы подтвердил Деккер. Мы ищем мотивы. и Хотели бы узнать поподробнее о той сделке, которую они заключили прямо перед тем, как погибнуть. Э, ясно. Чем могу, помогу, осторожно произнес Крачфилд. Глянув на Джеймисон, Деккер добавил. Меня очень удивило, что Доусон решил распродать все свои активы. Он ведь совсем недавно, наоборот, скупал недвижимость. Причем весьма активно, или, по крайней мере, так мне говорили. А тут даже продал ресторан собственной дочери, в который она вложила столько сил и времени. Да-да, это тут вообще много кого удивило. Маклел он выплатил действительно крупную сумму. О, конкретные цифры исхода не назову, но она была девятизначная. Ничего себе. Ахнул Джеймисон. Да, согласен, кивнул Крачфилд. Сумма кругленькая. А когда вы впервые узнали, что Маклеллен собирается выкупить его активы? спросил Алекс. Э, месяца два назад мы готовили эту сделку в обстановке строжайшей секретности и наконец закрыли ее. Все документы подписаны, заверены печатями, отправлены, деньги уже переведены, права собственности оформлены. Так что Маклеллун теперь и вправду принадлежит весь город. В смысле, принадлежал, тут же поправился он. Выходит, теперь весь город принадлежит его сыну, уточнила Джеймисон. Я в эти дела не посвящен, хотя достаточно хорошо знаю финдиректора мистера Маклеллуна, а он никогда не упоминал, что отец обделил сына, так что могу заключить, что да, всё унаследует Шейн. Не похоже, чтобы его особо привлекал бизнес, заметил Деккер. Я в курсе, что большинство здесь так и думает, но хотите знать мое мнение? Будьте добры. Шейна, я знаю еще с тех пор, как тот был сопливым мальчишкой. Он просто обожал свою мать, и она тоже любила его, но вот Стёрта не интересовало ничего, кроме бизнеса. своей привязанности к обоим он практически не выказывал. Так так, давайте дальше, поторопил Деккер. Шейн был очень популярен в школе, прежде всего как талантливый спортсмен. Он говорил, что они с Джо Келли отлично играли в паре. Трачил тепло улыбнулся. Совершенно верно, они были не разлей вода эти трое, в смысле, если считать Карлайн. Вообще-то, если хотите знать, Джо был королем, а Карлайн королевой балов по случаю окончания предпоследнего класса. А в выпускной год королевой и королем стали Карлайн и Шейн. Мы про это не знали, признался Деккер. Но в итоге школа осталась позади. Карлайн уехала в колледж, а Шейн, воевать Джо подался в полицию, а потом Шейн вернулся домой. Его мать на тот момент уже умерла. Он присоединился к Отцовскому бизнесу. Без особой охот, по-моему. Отец ни разу его не похвалил, даже и не подумал как-то поощрить или приободрить. Скорее наоборот, вообще-то говоря. Но если верить этому моему хорошему знакомому, фильм-директору Маклеллана, на самом деле Шейн малый очень башковитый и дотошный. Наверное, и надо быть таким, чтобы выжить на войне. И работало он очень успешно. Так что теперь, когда отец больше не стоит у него над душой Ещё и на получится очень достойный управленец, я думаю, во всяком случае, по моему скромному мнению, и весьма полезному, кивнул Деккер. Еще один вопрос. Кэролайн знала, что ее отец распродает активы? Выражение лица Крэтчфилда переменилось. На этот вопрос непросто ответить. Ну, тогда ответьте, как получится. В течение всего последнего года или около того я чувствовал между ними некую напряженность. ничего особенно серьезного, но мистер Доусон как-то раз пришел ко мне и сказал, что по его мнению, дочку все больше достает Лондон. Мол, сытан уже этим городишком по горло. Вот тогда-то он и стал закидывать удочку в лагерь Маклеллана. А он не сказал, почему у него сложилось такое впечатление. Спросил Декер Нет, а я не стал нажимать. В конце концов это было его личное дело, а не мое. Вскоре после этого мы и начали готовить сделку по продаже, в том числе и ресторана у Мэдди, — уточнил Деккер, названного в память ее матери. Да, они с матерью были очень близки, услышали про Доусона младшего, ответила Джеймисон. — Мы знаем, что он покончил с собой. Да, много лет назад, после того, как открылся своим родителям относительно своей нетрадиционной сексуальной ориентации, Крачфилд печально покачал головой. Это была настоящая трагедия. Наверное, его отец относился к альтернативному образу жизни строго отрицательно, заметила Джеймисон. Каролайн любила брата, но вот с отцом у нее были серьезные проблемы из-за того, как тот обращался с младшим, особенно на людях. И Мэдди чувствовала то же самое, что и Каролайн. Это вбило клин между ним и его женой, это уж точно. Вообще-то говоря, если бы она не погибла в том трагическом происшествии, я не уверен, что они до сих пор были бы вместе. Но ведь в то время они вроде как всей семьей собирались переехать во Францию напомнил Деккер. Да, но все, что я могу сказать, это что куда бы они там ни уехали, я не уверен, что они остались бы вместе. Вы никогда не замечали, чтобы Бьорт Маклеллен был влюблен в Мэдди Доулсон, спросил Деккер. Бьорт? Ну, я не настолько хорошо его знал. Хотя, на мой взгляд, единственный человек, в которого он был влюблен, — это он сам. Выйдя из кабинета Крачфилда, они направились обратно к своей машине. По пути Деккер негромко произнес. "Знаешь, Алекс, иногда дела, которые кажутся самыми сложными, на поверку оказываются самыми простыми". В жизни не назвала бы это дело простым. Однако это так. Оно очень простое. Просто мы его всю дорогу усложняли. Хотя в этом нам очень активно способствовали отдельные доброхоты. В смысле? В смысле, нас по-крупному дурили. А теперь наша очередь.